Шыркуны изменились, как туристы в конце солнечного отпуска в горах, подтянулись и зарумянились, сбросили лишний жирок, подсушились, и без того чёрная кожа стала напоминать сушёные бананы. У многих отсутствовали носы, веки и губы, будто паразиты или природа отбрасывали лишнее и ненужное. Рваные раны, полученные в момент заражения, выглядели, если не затянутыми, то подвяленными. с ровными плотными краями. Как ни экономил патроны, всё равно к моменту, когда выбрался на крышу рядом с фургоном, в разгрузке был уже два пустых магазина. Прячась за небольшим парапетом, заряжался и выглядывая оценил ситуацию. Засёк колонну вражеских машин: "Техничка" и два джипа застопорились на краю застройки. Несколько вооружённых негров пряталось за дымящейся техничкой. От выстрелов Вальки мёртвый пулемётчик в кузове осел на пол, будто подустал. И на дороге ещё два тела. Остальные, прячась от снайпера за машинами, перебегают в соседние дворы. Но там их встретит каланча, можно не беспокоиться. Увиделам честников в переулке возле полуразрушенного кафе, а внутри, за разбитой витриной, какие-то тени, два прыгуна. Это уже хуже. Вольк их не достанет. Для каланчи тоже мёртвая зона, а спасатели туда не смотрят и выскочит прямо в голодные и прожорливые объятия. Леонидыч, приём, в кафе Прыгуны, мертвяки матёры, как слышишь? Я несколько раз повторил призыв, но ответа не было. Донат, приём, справа от вас через два дома кафе. Можешь зачистить? Сдайте назад метров 10. Прострел появится, приём.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 Пробежал по нему до угла и перелез на крышу стоящего впритык недостроя. Дальше проще. Пошли одноэтажки, похожие на наши гаражи-ракушки, только слепленные из дерьма палок и ржавого профнастила. Хлипкие крыши так грохотали, что только глухой бы меня не услышал, но ну, и люставшие спасатели, ведущие бой с преследователями. Я застрял перед забором с колючей проволокой, не рискнул сегать через неё с крыши гаража.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 Цепляясь за борт крыши, я вывалился из машины, заскрипел зубами от боли и стал отползать к забору, не понимая, с какой стороны монстр обойдёт машину или вообще просто перепрыгнет через неё. Я слышал рычание, уже ставшее настолько привычным, что даже страха не было. Но когда я наконец упёрся спиной в забор и поднял перед собой пистолет-пулемёт, я реально похолодел.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 что даже малейший риск, что при обходе слева может попасть на свободное пространство и в поле зрения мчесников, они уже заранее просчитывают. Я доломал глушитель и метнул его монстру в лоб. Отцеплять трёх точку не было времени, а так хоть что-то, это да может отвлечь. Тварь предсказуемо увернулась, но больше не прыгла, скорее кралась, готовая достать меня в любой момент. Но ТТ я достал раньше.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 Я заорал на тот случай, если обычная стрельба не привлекла их внимания, стал кричать, что уж наверняка. Вставил новый магазин, отцепил наконец карабинчик 3 точки, снял коллиматор с МПХ. Хотел ещё магазин полный забрать, но не смог его вытащить, что-то переклинило. И вот реально, чуть не со слезами на глазах еле встал, опираясь прикладом об асфальт, а потом выбросил под машину Быстро размял ногу и прихрамывая стал красться вдоль машинок к перекрёстку у кофейни. Спасатели меня услышали. Саня с Вадиком развернулись и лупили короткими очередями в кого-то внутри. Я видел силуэты, причём больше, чем изначально. Целый выводок. Одного я завалил, второй валялся перед имчественниками, но в кафе было ещё как минимум три тени. Я попытался пересечь перекрёсток и добежать до спасателей. Но только дёрнулся из-за машины, как чуть пулю не словил. Где-то выше по улице засела кто-то из бандитов. Пришлось отломать зеркало от машины и аккуратно высунув руку, осмотреться. Засёк. Через два дома на втором этаже. Валька бы скорее всего могла его снять, если бы знала, что он именно тут и сильно мешает. Я ещё раз потыкался в рации, но чуда не произошло. А вот стрелок заметил моё зеркало.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 Было слишком много открытых мест. Боюсь, не потяну. Пока перекрикивался, на меня сагрелся прыгун. И этот оказался сильно тупей сородича. Заметил меня, заревел и помчался ко мне. Прыгнул на крышу машины, затем то встал в позу аля лев, король джунглей, и розину в пасть зарычал. Тут же словив несколько очередей как от отмチェсников, так и неведомого стрелка, и свалился на землю. Я даже подумал, может, власть поменялась, и резко туда-сюда выскользнул из-за бампера, в который сразу же пролетело несколько пуль. Нет, чувак вовсю лупит. Небось, вжался в ствол так, что костяшки чёрных пальцев белыми стали, и полит во всё, что движется. Пойду узнаю, как у него дела. Дождитесь меня, крикнул им честникам и стал сдавать назад так, чтобы стрелок меня не видел. Вернулся к забору.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 А на груди брезентовая разгрузка, похожая на чеком, типа тех, какие наши в Афгане использовали. Шея и лицо всё в кровище. А сверху поперёк лежит дохлый шарkun, часть затылка отсутствует. У стены ещё один. Дырявая голова откинута, а вокруг неё и выше дырки от пуль в обоях. В дверном проёме у балкона сидит четвёртый. Этот ещё живой. Сделал баррикаду из стула.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 А может, паразит уже активно шарит где-то по клеткам. Он еще только разворачивал фал на меня, цепляясь за дверной косяк, а я уже метнул томогавк. Заскочил в комнату, сместился с линии огня и целил в него из ТТ, если вдруг надо будет добивать. Не понадобилось. С таким проникающим, да через сломанную ключицу, обычно не живут. Высвободил лезвие и сделал несколько контрольных замахов,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 Но машина всё ещё была на ходу. Я вырулил к перекрёстку, и перед самым поворотом стал сигналить кричалку: "Спартак чемпион! Ту-ту-ту-ту, ту-ту". Не знаю, за кого болеют им честники, но ничего другого в голову не пришло. Да и не факт, что было похоже, хотя цели я добился. Свои же не стреляли. Раскочил к кафе, тормознул напротив витрины и быстро перебравшись в кузов, стал у пулемёта. Развернулся, И дал длинную очередь, кроша остатки витрины, мебель, бутылки за барной стойкой. Особо выцеливая все закоулки, где мелькали тёмные силуэты, сразу же завалил двух тварей и немного помучил всё третьим. Зверюга никак не хотела умирать, то за стойку прыгнет, то к лестнице побежит. В итоге добивали её уже спасатели. Я пересел за руль и снова посигналил. Первым выбежал Вадик, за ним остальные. Вот только на двоих меньше, чем их вылезло из трубы. «Фу ли ты так долго!» За батарейками заезжал. Я улыбнулся. Даже не от цитаты из старого фильма, который удалось вернуть, а просто был рад видеть Вадика живым. «Фиво!» «Забей! Поехали уже!» Подбежали остальные. Леонидыч ко мне на переднее сиденье, Джерри к пулемету. А Саня с Вадиком и остальными парнями сначала закинули рюкзаки, А потом мы сами втиснулись в кузов, сразу начав копаться в трофеях. Джерри крикнул, что надо забрать Доната и Белфри, и начал палить куда-то. А я погнал, лавируя между брошенными машинами и мёртвыми телами. Объехал пару улиц и почти не заплутав, вырулил на улицу с нашими. Не подъезжая близко, только ли ждав им нас заметить и прикрывая, пока они не разворачивались. Выскочили на персонаж роуд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 Все устали, половина с ранениями, к счастью, лёгкими. А тут тихий, ни считая редких воплей монстров за стеной из контейнеров, вечер. Хорошая компания. Вадик не гундит, тихо посапывает, развалившись на пластиковом стуле. Лепота. Леонидович, что скажешь? Я бы смотался. Саня прошёлся до ящика и взял новую бутылку. Домой всё равно не попасть. и сожрать могут в любой момент. Так что, по сути, то и риск не велик. Зато подерёмся славно, до да пользы и поживём. "Икий ты философ", улыбнулся Леонидоч, но потом вздохнул. "Тебе-то да. Пивом не пой, дай подраться. А у ребят жёны дома". "Леонидоч, всё нормально, я понимаю и не прошу войнушку устраивать, только сестру прикрыть. И позаботься, если что".